Памятник Борису Пастернаку. Где установлен? Город Пермь, Воскресенская набережная, 12-14. Когда установлен? 2009 год. Размеры. Высота памятника с постаментом — 3 метра. Создатели памятника — скульптор Мунц, архитектор — попов-серебряков. Поскольку памятник планировалось установить в Перми, где поэт был 26-летним юношей, Скульптор Елена Мунц решила изобразить Пастернака молодым, с развивающимся на ветру шарфом, чтобы передать красоту и энергию поэта. Памятник Борису Пастернаку в Перми стал первым в России памятником писателю. В 1916 году он жил некоторое время в поселке Всевлада-Вильва Пермской губернии, часто приезжал в Пермь. Молодой поэт в течение семи месяцев путешествовал по Уралу, и этот новый для него мир увлек его, подстегнул его воображение. В тот период он написал, в частности, стихотворение «На пароходе» и повесть «Детство Люверс». Уже зрелым писателем Борис Пастернак еще раз вернулся в своем творчестве к Пермскому краю. Считается, что именно Пермь и Володавильва стали прообразами Юрятина и местечка Варыкина в романе «Доктор Живага».